Да, так диктует вдохновенье. Моя свободная мечта все льнет туда, где униженье, Где грязь и мрак и нищета. Туда, туда, смиренней, ниже, Оттуда зримей мир иной. Ты видел ли детей в Париже Иль нищих на мосту зимой? На непроглядный ужас жизни Открой скорей, открой глаза — ка великая гроза всё не смела в твоей отчизне дай гневу правому созреть приготовляй к работе руки не можешь дай тоски и скуки в тебе копиться и гореть но только лживой жизни этой румяна жирные сотри Как бы изливы крот от цвета зароися в землю, там замри, всю жизнь жестоко ненавидя и презирая этот цвет, пускай грядущего не видя, дням настоящим молвив: нет. Сентябрь 1911, 7 февраля 1914 года.